Новый законник небес. Не всем небожителям пришлось по вкусу грядущие перемены. Небесное дао, составленное Лидзе, втискивало их жизнь в рамки строгих правил и налагало определенные ограничения. Но большинство согласилось, что порядка на небесах после введения небесного дао стало больше, а дряски раз при меньше. Небесные судьи наконец-то получили передышку. Рассматривать жалобы небожителей друг на друга стало проще когда было на что ссылаться при вынесении решения. Лидзе по распоряжению почтенного поселили в небесном дворце, в покоях, просторных и светлых, не роскошных, но достойных ранга их занимающего бога. Они подходили и для работы, и для отдыха, и для медитации, которую Лидзе еще предстояло освоить. А самое главное, в них было запрещено входить другим небожителям. И это Лидзе несказанно радовало. Как и предрекал сан Небожители, узнав, что почтенный благоволит новому богу войны, тут же решили навязаться Лидзе в друзья, а может, и в родственники. Лидзе почувствовал себя осажденным городом. Небожители не давали ему прохода, все время кого-то представляли и рекомендовали. Небожительницы откровенно пытались флиртовать, закрывая при этом лица круглыми, не раскладывающимися веерами, расписанными не всегда приличными картинами. Лидзе не хотелось показаться невежливым, поэтому он стоически терпел домогательство, но это утомляло больше изнурительных тренировок. После каждой такой встречи Лидзе подолгу отмокал в горячей ванне, иногда погрузившись в воду прямо с головой, чтобы снять усталость. Санжэнь, которому Лидзе пожаловался на докуку, рассудительно сказал, «Полезное знакомство заводить не возбраняется. Вам не помешало бы приглядеться к небожителям, которые вас хм, домогаются в том или ином смысле». Среди них есть достойные люди, дружба с которыми пойдет вам во благо. Что же до небожительниц, на небесах не порицаются свободные отношения. Жизнь бессмертных длина и приятно разнообразить ее подобными знакомствами. Если вам приглянется кто-то». Лидзе сразу посуравил лицом и категорично сказал. «Нет, я не собираюсь заводить романы на стороне». Санжэ неверно истолковал его слова и кивнул. «Я мог бы порекомендовать вам хорошую семью, где есть незамужние». «Нет», — прервал его Лидзе. «Вы меня не поняли. Жениться я тоже не собираюсь». Небесный чиновник несколько растерялся, потом неуверенно предположил. «Вы приняли обед безбрачия?» «В моей жизни была любовь. Я не хочу ее предавать». «Странно. Вы уверены?» «Что?» — вспыхнул Лидзе. «В каком смысле?» «Нет, нет». «Я не хотел вас оскорбить», — поспешно замахал руками сэнь «Просто в вашем списке жизни ничего не сказано об этом. Впрочем, это неважно. Вы уверены, что хотите хранить верность смертной женщине, с которой вы никогда уже не увидитесь?» Эти слова неприятно резанули слух. Но Лидзе твердо сказал. «Уверен. Никто другой мне не нужен. Я понимаю, что пути смертных и бессмертных никогда не пересекутся» но все же предпочту одиночество праздным утехом или договорным браком. Это достойно уважения. Но жизнь небожителей длинна. Некогда я поклялся небом и землей и не намерен нарушать клятву. Не знаю, может, после Вознесения и клятвы списываются со счетов. «Клятва небом и землей? – переспросил сан -Жень. «Какой безрассудный поступок вы совершили? Она неприложна. Только смерть снимает с поклявшегося обязательства по ее исполнению. Вы знаете, что с вами сталось бы, если бы вы нарушили ее в земной жизни? Мне это безразлично, — просто сказал Лидзе. Я бы ее никогда не нарушил. Санжинь покачал головой. Что ж, соболезную вашей утрате. Став небожителем, вы утратили шанс на перерождение смертным и не сможете встретиться с вашей возлюбленной, даже если умрете. Вы умрете как бог и переродитесь богом. Лидзе ответил неопределенным мычанием, которое могло означать что угодно. А с другой стороны, сказал Саньжань, ваш целебат позволит вам сосредоточиться на работе и самосовершенствовании, ничто не будет вас отвлекать. Вам предстоит освоить небесные техники управления ци. Почтенный велел небесным мудрецам помогать вам. Небесным мудрецам? – переспросил Лидзе сан прищелкнул пальцами и из ниоткуда взялся седовласый мужчина в белых одеждах. «А почему он говорит о нем во множественном числе?» — не сразу понял Лидзе. Догадался он лишь, когда Сан-Жень представил ему небесного мудреца. «Это четвертый небесный мудрец. Вы можете называть его по порядковому номеру. Сыжень». «Сыжень. четвертый мудрец». Лидзе кивнул, тут же широко раскрыл глаза и воскликнул. «Так и вы небесный мудрец, Сан-Жень». Сэнджин засмеялся его реакцией и утвердительно кивнул. Тогда понятно, почему он знает все на свете, подумал лидзе Ему предстояло многому научиться. Культивация небожителей основывалась на совершенствовании не тела и даже не духа, а ци, духовной энергии, из которой состояли тела небожителей. Чтобы дать Лидзе представление о том, с чем ему придется иметь дело, небесные мудрецы продемонстрировали ему материализацию ци. На их ладонях расцвели цветки беловатого пламени. "Да разве это чудеса?" снисходительно отозвался на удивленное восклицание Лидзе Сыжань и, превратившись в птицу, сделал круг в воздухе и вернулся обратно. К удивлению и даже разочарованию обоих мудрецов, Лидзе это чудо воспринял как должное, хотя превращение человека в птицу на глазах у бывшего смертного непременно, по мнению мудрецов, должно было его впечатлить больше пламеницы. Но Лидзе Уже видел, как Суэлань превращалась в змею. Потому и не удивился, спросил только. «И во что угодно можно превратиться? Даже в змею?» «Во что угодно», — ответил Сыжень. «Но кому нужно превращаться в змей?» «Мне», — подумал Лидзе. Ему бы хотелось научиться. Но до превращения было еще далеко. В мире смертных того времени отцы знали немного. Даосов и хашанов, овладевших чудесным искусством, можно было по пальцам пересчитать. А монахи только и делали, что медитировали, надеясь обрести просветление. Но мало кто знал, что такое это самое просветление. Только тысячи и тысячи лет спустя культивация смертных приблизится к тому уровню, которым владеют самые слабенькие небожители — феи и духи. Лидзе понадобилось полностью перестроить собственное мышление, чтобы воспринять концепцию культивации. Для этого прежде всего нужно было осмыслить тот факт, что тело небожителя состоит не просто из костей и мяса, а из духовных частиц, а кровь, которая течет по венам, соткана истцы. Лидзе поражался тому, как во время Вознесения перестроилось его тело, и даже не подозревал, что это вовсе не его тело, а воссозданное, как доспехи и меч. Старое его тело осталось на земле и было с пучестями погребено, как он и завещал, близ пагоды саньму. Сань-Жэнь не счел нужным об этом упомянуть. «Если хотите избавиться от шрамов, то вам следует окунуться в первородный источник Сянь Сань-Жэнь заметил на груди Лидзе шрам, когда бог войны раздевался, чтобы начать медитировать под водопадом. Первая стадия на пути культивации ци. Лидзе накрыл ромбовидный шрам ладонью и сказал, нахмурившись, «Этот шрам мне дорог. Я не хочу от него избавляться». «Но шрамы...» это несовершенство духовного тела», — заметил Сыжень. «Я бог войны», — возразил Лидза. «Мне полагается иметь шрамы или получать их». «Я что-то такого не припомню в небесном Дао», — растерялся Сыжень. Лидзе с самым торжественным видом пообещал вписать этот постулат в небесное Дао в самое ближайшее время.